Глава сорок вторая. «Госпожа Александра, я не могу», — взмолилась Элис, глядя на меня абсолютно несчастными глазами. «Хорошо, что я не мужчина, потому что сомневаюсь, что какой-то мужчина смог бы отказать, если бы на него вот так смотрели. Хотя я повернулась и бросила взгляд на совершенно бессовестно ржущего Хэя, который еще и подмигивал мне. Вот обычный мужчина смотрел бы на Элис, а не на меня. Но кто сказал?» что мне бы понравился кто-то обычный. Мы сейчас находились на просторной поляне в получасе ходьбы от дома. Ради сохранности этого самого дома, кстати. Я никогда не сражалась с Элис. Кто знает, насколько она будет безудержной, если войдет в раж. Вот только сейчас Элис даже не хотела меня атаковать. Стояла с двумя своими мечами и смотрела на меня так, словно я ее котят резать заставляла. Элис «Просто такой В чем проблема? Если ты стесняешься, то я могу попросить всех уйти». Тут же предложила я. Сейчас на поляне собрались все домочадцы полным составом. Еще бы, такое зрелище. Я против Элис. Будем откровенны, в нашем доме не так много развлечений. Что придумал, то и развлечение А драки так вообще запрещены, если вы не на тренировке. А тут возможность понаблюдать за настоящим боем. «Но вы маг, госпожа Лиса, и не владеете никаким оружием!» «И что? Как я могу атаковать мага, который стоит с пустыми руками, а если я вас пораню?» «Элис, Элис, ты такая самоуверенная!» — восхитился дракон сверху. Он выбрал для себя идеальное место обзора. Так точно ничего не пропустит, и радовался больше всех. «Я не самоуверенная, просто госпожа...» «Мой человек надерет твою попцу!» Уверенно сказал дракончик, возбужденно сверкая глазами, которые горели как прожекторы, несмотря на то, что было светло. «Дракон!» — возмутилась я. «Что за выражение?» «Я молчу-молчу! Я буду молча следить за надиранием попцы!» Клятвенно заверил этот неугомонный ребенок и поднялся чуть выше. «Элис!» — строго сказала я. «Не сдерживайся, иначе это будет совсем-совсем грустно!» И помни, что одна из твоих задач — защитить Арча, который сидит сзади тебя. Если имитировать бой, то на полную. Я не боялась за навыки Элис. Меня больше волновала ее способность защищать. Элис, наконец, взяла себя в руки и встала в боевую позу. Ладненько, давненько я не веселилась. Заклинание укрепления тела, усиление, ускорение, реакция. и, разумеется, рукопашный бой. Для Элис этого будет более чем достаточно. Через десять минут Элис лежала на спине, а над поляной разносился победный крик дракончика. «Мой человек здорово! Потрясающе! Одраконительно! Ты точно мой главный человек! Хочу еще! Еще хочу!» «Спасибо! Но нет, я больше не хочу!» — раздался голос шокированный Элис, «Маги вообще так дерутся? Что это такое было? Зачем вам вообще телохранитель нужен был?» «Это были приемы рукопашной борьбы», — хмыкнула я, протягивая Элис руку, чтобы помочь встать. «И телохранитель мне тогда был нужен, потому что мои навыки вызвали бы слишком много вопросов». «Лиса, получается, ты нас теперь никуда не отпустишь, да? Раз Элис не смогла победить?» — спросил Арч. Впервые за все время я увидела настолько расстроенную мордашку всегда лениво-спокойного кота. Я хмыкнула и сказала, «Почему же? Отпущу. Разве я говорила, что Элис должна меня победить?» Я хотела проверить ее навыки. Элис оказалась куда сильнее, чем я думала. Пожалуй, она бы легко смогла соперничать с магами из моего мира. Скорость, приемы, реакция — все было превосходным — а недостаток опыта компенсировался талантом. Как талантлив был дракон среди монстров, так была талантлива Элис среди людей. Но самое важное было в ином. Несмотря на запал, на бурную радость от сражения с сильным соперником, Элис больше не теряла голову. Она всегда помнила, что за ее спиной сидел Арч. Разумеется, он бы не пострадал. По моей просьбе его страховал Хэй, но Элис об этом не знала. «Значит, я отлично справилась?» — возбужденно спросила Элис, улыбаясь легко и радостно. «Хорошо, ты справилась очень хорошо», — ответила я. «Но не отлично». Я приблизилась к Элис, убрала рассыпавшиеся по плечам волосы и прикоснулась к плечу, которая попала под мой удар. «Ты подставилась. Когда я направила в тебя магию, ты могла не блокировать ее мечами и получить удар», а подхватить Арчи и уклониться. Твоей реакции скорости для этого бы хватило. В настоящей битве никто бы не уменьшил силу заклинания. Скорее всего, твоя левая рука была бы повреждена, а твоя способность сражаться ограничилась. Да, ты молодец, что защищала Арча, а не бросалась в бой. Но помни и о своей безопасности. Пока ты в порядке, остальные тоже будут в порядке. Как только ты пострадаешь, пострадают и другие. Во время сражения жалея себя, хорошо? «Хорошо», — всхлипнула Элис. «Эй, ты чего?» — растерялась я, не понимая, что могло вызвать слезы. «Вы очень... очень хорошая, спасибо за наставление», — растроганно сказала Элис, вдруг обнимая меня. «Ну-ну, все хорошо», — похлопала я ее по спине, оглядываясь в поисках поддержки. Но получила только кучу умиленных взглядов и улыбок. «И сильная! мой главный человек — очень сильная!» Раздался голос дракончика, который, как обычно, абсолютно не чувствовал ситуации. Но в этот раз я ему была благодарна. «Ладно, теперь можно обсудить то, что мы отправим в ревод на продажу. А завтра начнем собирать», — сказала я, когда Элис отстранилась. «У кого какие идеи? Почему вы молчите?» Все, кто подошел, неожиданно начали отводить глаза. «А мы молчим, потому что мы уже все сделали». сказал дракончик, подлетая ко мне поближе. «Мешок три по пять тушек разной съедобной живности, несколько десятков яиц. Мы уже собрали все». «А если бы я не разрешила вам отправиться в ревод?» Уточнила я у дракончика, беря его за мордашку и заставляя смотреть на меня, а не на подсказчиков, которые делали страшные глаза и пытались на что-то намекнуть этому милому бесстыдному ребенку. «А тогда бы мы тайком...» «Вчера, когда я говорила с Хеем, а потом уединилась для создания защитных амулетов, домочадцы в едином порыве собрались и, как бы ни в расспросив Хея о востребованных в ревоте товарах, собрали целую кучу всего на продажу. Теперь я стояла на пороге комнаты Арча и рассматривала этот склад. Скажите честно, вы собираетесь этим всем прокормить целую армию?» лиса Тут хватит поужинать от силы десятку магов. Тут же сказал Хэй. Мы решили начать с малого. Я глянула на Хэя, который оказался неплохо так замешан в этом событии и удержалась от гневных высказываний. Какой смысл на что-то ругаться? Все уже свершилось, ничего плохого никто не планировал. Единственное, я теперь чувствовала себя неловко, что все-все сделали другие, а я практически ничем и не занималась». «В следующий раз зовите меня помогать. Тут прилично работы», — сказала я. «И я сейчас принесу межпространственные сумки. Не в руках же вам все это нести». «Но ты и так занята», — робко сказал Вайт. «Готовишь еду. Если не готовишь, то тренируешь дракона и сивиль. Если не тренируешь, то учишь нас чему-то. Ну и разнимаешь дерущихся, решаешь споры, утихомириваешь разбушевавшихся». и когда к нам приходили, то ими всеми ты занималась. Тебе тоже нужно время, чтобы ты могла поиграть, поэтому собирать товар мы можем сами. Я взрослая, мне не нужны игры. Я наклонилась, чтобы погладить Вайта по головке. Надо же, какой внимательный ребенок. Обычно он старался молчать или отвечать кратко, поэтому такая проникновенная речь стала для меня неожиданностью. С другой стороны, это не могло не радовать. Вайт... Очень робкий, что для его вида не слишком характерно. Еще когда он только появился в этом доме, я всегда старалась зайти в его комнату, надеясь, что разговоры со мной придадут ему чуть-чуть уверенности. Ну и впрямь, придали чуть-чуть. Зато теперь я чувствовала благодарность. На самом деле я не думала, что моя загруженность так заметна. Я всегда что-то делала, чем-то занималась, но по итогу никакой работы за собой не видела. Тот случай, когда вроде бы вечно занят, а чем... «Неясно. Разве что успевала ночью книжки почитать, а потом обсудить их с Элис во время готовки». «И если не играть, то отдыхать ты и должна». Поддержал Вайта хей ехидно улыбаясь. «Я отдыхаю по вечерам, пожалуй, плечами». «Когда читаешь нам сказки?» — спросил дракончик. «Это не сказки, это теория магии продвинутого уровня», — вздохнула я. «Ладно». «Давайте обсудим, что вы будете делать в ривоте. Как только вы придете в город, вы должны будете прийти к управляющему рынком объяснить цель визита и заплатить пошлину за торговлю. Деньги я дам. После...» «После мы выберем место. А еще я пройдусь по рынку и посмотрю цены, чтобы поставить правильные», — подхватил Арч. «А дальше дело будет за Элис. Я буду стоять сбоку и помогать». а дракон или сивиль будут нас охранять и смотреть, чтобы товары не крали. И я думаю, что нам стоит начать уже завтра с утра, хотя бы попробовать, а дальше будет видно». И я согласно покивала, звучало очень разумно. «Что ж, тогда осталось всего одно дело. Вечером я всем вам отдам специальные защитные амулеты. Их ни в коем случае нельзя снимать или терять, потому что они будут вас защищать надежнее любого телохранителя», – сказала я. Когда-то давно я не понимала родителей, которые слишком сильно волнуются о своих детях. Ну, подумаешь, пошел гулять и задержался. Да что тут такого, это же дети. Но теперь я поняла, так и не сомкнув за всю ночь глаз. Прочувствовала на себе. Что если дракончик что-то взорвет? Арч кого-то обдурит. Элис кого-то пристукнет. Что если их обидят или обманут? Или они вообще заблудятся?» Когда я встала и посмотрелась в маленькое зеркальце, благородно выделенное мне арчим со словами «Как ты без такой важной вещи?», то заметила очаровательно серые зеленые круги под глазами. Самое обидное, что когда-то я спокойно могла не спать несколько суток и выглядеть прекрасно, а вот это что такое? Я быстренько оделась и спустилась вниз, чтобы проводить ребят в ревод. Они уже успели позавтракать и тихо собирались. Не знаю, каким чудом, но я научила их не шуметь в первые часы после восхода солнца, потому как самые маленькие обычно еще спали. «Доброе утро, мой человек!» — шепотом сказал дракончик. «Бодрого желай!» — заметил Арч, деловито вылизывая хвост. «Пока мы, Элис, дождемся, уснуть можно. В город идет. Прибирается. Да даже я свою шорстку меньше расчесываю». «Не уснешь», — улыбнулась я. «Мне еще много чего сказать нужно». Например, оживился Арч. С незнакомыми не разговаривать. Начала я свои инструкции. Только с покупателями на рынке и по делу. Хорошо. С незнакомыми не ходить, продолжила я. Будем обходить или плевать, возвестил дракончик. Ни в кого не плевать, тут же сказала я. Город не разрушать, людей не бить, не ругаться. Но если на вас нападут, то не сдерживаться, при этом желательно оставить целыми всех, кроме нападавших. — Понятно, — покивал дракончик. — Сложно, но понятно. — Я готова. Элис спустилась по лестнице едва ли не в припрыжку. Удивительно, как она обрадовалась простой поездке в город. Хотя молодой женщине жить в лесу в глуши, где одни только дети, должны быть скучно. А ведь, по сути, Элис даже не платила. Но самое глупое, что можно сделать — Это домысливать за других. Вернется? Спрошу у нее, что и как. Так, что я еще хотела сказать? Спохватилась я, когда компания собралась на выход. Ходить только по главной дороге, в переулке не заходить. Домой возвращаться, даже если не получится, все продать. «Да-да, мы поняли», — перебил меня Арч. «Как скажешь, мамочка». Последнее слово было наполнено не только сарказмом, но и нежностью, вперемешку с благодарностью — отчего я растерялась и замолчала. «А кто такая мамочка?» — спросил дракончик. «И последнее. Приобретите на вырученные деньги книгу о семейных отношениях для дракона», — сказала я. «Счастливой дороги». Дверь захлопнулась, а я так и осталась на месте. «Волнуешься? Мне сходить с ними?» — спросил хей подходя ко мне. Я давно заметила, что он стоял наверху, но тактично не спускался, позволяя мне продиктовать наставление Я отрицательно помотала головой. Не стоит. Все равно Хэй не сможет постоянно их страховать. Что будет, то будет. Какие планы? Поспать? Полежать. В ванной. Пару часов. Мечтательно сказала я, а потом смутилась. Все же о таких вещах... Не стоит говорить человеку, с которым у вас пусть и не озвученные, но довольно неоднозначные отношения, потому что это легко можно понять как намек. А я не намекала, я сказала, не подумав. Зато подумал «Хэй», подмигнул и сказал «Тогда приятного тебе отдыха». Что же, именно в этот день я и впрямь отдохнула, несмотря на все волнение. А волновалась я не зря. Нет, все вернулись целы, здоровы, но не особо веселы. Торговля у них шла не слишком хорошо. Однако Арч слезно попросил ни о чем не расспрашивать, а позволить им и дальше продолжать торговать. Сказал, что два-три дня, и все наладится. Что ж, через три дня и впрямь все наладилось, и деньги появились, и компания наших продавцов повеселела. Вот только появилась одна странность.